позволяющих основательно познакомиться с существом дела. На одном из примеров звезд следует остановиться особо. Дело в том, что звезды принято обозначать комбинациями букву и цифр. Так, например, есть звезды GOV, G5V или F9V. В. Эти сокращения характеризуют спектральный тип данной звезды, причем такой спектр оценивается при помощи специальной призмы, разлагающей свет звезды как на видимые, так и на невидимые для человеческого глаза составляющие. Таким же образом можно разложить на составляющие и свет Солнца и звезд. А поскольку спектр звезды зависит от этой взаимосвязи и разделения отдельных элементов в различных диапазонах таких небесных тел, специалисты могут судить об особенностях и свойствах звезд. Так, например, можно судить о том, каковы особенности атмосферы того или иного светила, ибо атомы таких элементов, как железо и калий, поглощают свет определенных частот. Эти факторы и образуют так называемые абсорбционные или спектральные линии в спектре той или иной звезды. Особенности поведения тех или иных элементов в атмосфере звезды позволяют со всей определенностью судить о температуре и колорите данной звезды. Самые холодные звезды имеют темно-красный цвет спектра, самые горячие темно-синий. Спектральные типы поддаются классификации и их принято обозначать буквами W, O, B, A, F, G, K, M, R, N и S. Чтобы лучше запомнить порядок букв, была сочинена шуточная английская стихотворная строчка, которая по-русски звучит как «Вау!» «Вот бы, миленькая девчонка, поцеловала меня прямо сейчас от души!» Самые горячие звезды имеют спектральную характеристику «W», самые холодные С. Звезды спектра G аналогичны или близки нашему Солнцу, то есть, другими словами, температура их поверхности колеблется от 5000 до 6000 Цельсия, и светится они желтым цветом. Новое открытие, совершенное в середине 1996 года. Какие же новые особенные открытия совершили, начиная примерно с середины 1996 года, астрономы, занятые поисками иных планетных систем? Прежде всего, следует назвать звездную систему, относящуюся к спектральному типу G25V16QDB. Главная особенность этой звездной системы, удаленной от нашей Земли на 72 световых года, заключается в том, что в случае 16 годней речь идет о сдвоенной звездной системе. 16 гудней А и Б, причем А удалена от Б на расстоянии 700 астрономических единиц. Одна астрономическая единица равна расстоянию от Солнца до Земли. Кроме того, это открытие доказало, что несколько лет тому назад считалось лишь гипотезой, а именно двойные звезды тоже могут иметь собственные планетные системы. А поскольку во Вселенной существует очень большое число двойных и множественных звездных систем, Вероятность обнаружения планетных систем в нашей галактике многократно возрастает.